СТРАТЕГИЯ ПИТАНИЯ ПРОТИВ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА ШЕСТЬ ВРАГОВ И СЕМЬ ДРУЗЕЙ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ Работа против метаболического синдрома — это основа основ, без которой не будет ни здоровья, ни хорошей физической формы. Метаболический синдром — это комплекс проблем, связанных с нарушением обмена веществ. По статистике, им страдает уже половина человечества, а я думаю, что значительно больше. Посмотрев на современных 30-40-летних людей, понимаешь, что метаболический синдром, раньше считавшийся возрастным заболеванием, стремительно молодеет. Чтобы определить риск развития метаболического синдрома, задайте себе следующие вопросы. Первое. Высокое ли у вас давление? Второе. Есть ли выраженный живот, который все растет? Третье. Раздражают скачки аппетита, которые сложно контролировать? Четвертый. Сахар иногда ведет себя странно. Пятый. Уровни инсулина, гликированного гемоглобина и триглицеридов повышены. Шестое. Легко набирается вес. Не у всех? Ответы — да. Работайте с питанием и параллельно потихоньку прокачивайте физическую форму. Но есть и хорошая новость. При потере 3-5% текущего веса вы уже существенно снижаете риск развития метаболического синдрома, что уж говорить о 10%. Причины этого заболевания века банальны, чрезмерное, слишком частое и хаотичное потребление пищи. Каждый прием пищи, особенно с большим количеством углеводов и промышленной еды, вызывает скачок сахара в крови, после чего поджелудочная железа вырабатывает гормон, инсулин. Задача инсулина — отправить глюкозу в клетки для использования в качестве источника энергии, а избыток отправляется в жировое депо. Организм не приспособлен к искусственной пище и частому ее потреблению в больших количествах. Поэтому инсулин со своей глюкозой постоянно ломится в клетке, ведь ее нужно же выводить из крови. В результате поджелудочная истощается, а клетки глохнут, становятся резистентными к инсулину. Главная задача поджелудочной железы — не давать повышаться сахару в крови, что возможно только с помощью гигантских количеств инсулина. Когда глюкоза в крови повышается натощак, это значит, что поджелудочная сдалась. Этого можно было избежать, вовремя опомнившись. Проблема в том, что инсулин начинает расти в крови лет за 10-15 до постановки диагноза диабет. Но тестировать его у нас не принято. Только глюкозу натощак. Добрый совет. Сдавайте не только глюкозу натощак. Если вес стал расти, особенно в области живота, давление повышается, гликированный гемоглобин и триглицериды оставляют желать лучшего, вы страдаете от прыщей, синдрома поликистозных яичников или проблем с предстательной железой. Кожа на локтях потемнела. Вы часто хотите пить и не можете контролировать постоянную тягу к еде? Самое время обратить внимание на свое здоровье. Метаболические нарушения негативно влияют на мозг, сердечно-сосудистую, эндокринную и репродуктивную системы. Иногда причинно-следственные связи выглядят неожиданными, но они есть. Рацион питания при метаболических проблемах прост, как дважды два, но реализовать могут только настоящие джедаи. Первое. Избавляемся от врагов, закадычных друзей метаболического синдрома. Если бросить вкусняшки не получается, снижаем до 10% от рациона. Пищевые подделки с искусственными ингредиентами, различные полуфабрикаты, котлеты, тесто, готовые соусы, десерты, колбасы и фастфуд. Все, что содержит добавленный сахар, например, мед, домашнее варенье, тоже необходимо ограничить. В 2015 году было проведено исследование, доказавшее, что систематическое потребление фастфуда вызывает метаболический синдром не только у взрослых, но и у детей. Еще в 20 веке детей с ожирением и метаболическим синдромом были единицы, а теперь миллионы. Это качество нашей еды. Даже не само по себе переедание, а именно промышленная пища. Сахар. Проблема не в самом сахаре или рафинированных углеводах вроде белой муки, а в их количестве. Сегодня мы потребляем их выше нашего порога выживаемости. Белый хлеб, выпечка, фастфуд, газировка, сладости, даже множество домашних блюд включают в себя простые углеводы. Хозяйки постоянно используют муку и сахар, в то время как дневная норма простых углеводов — граммов 50 зефира или 3 ложки меда, а лучше вообще горький шоколад или сухофрукты. Помогут ли искусственные сахарозаменители при метаболическом синдроме? И да, и нет. Поначалу ими можно заменять сахар. Но стоит идти к тому, чтобы отказаться. У некоторых они только раскачивают тягу к сладкому. Трансжиры и промышленные рафинированные масла. Маргарин нельзя не почувствовать в пище. Он оставляет во рту плотный маслянистый налет. Но большие любители магазинных тортиков настолько к этому привыкают, что перестают замечать. Такой жир... лучший друг плохого холестерина и злейший враг сердца Италии. В любом полуфабрикате содержится некий процент трансжиров. Выбирайте исключительно нерафинированные масла, в идеале сыродавленные. Рафинированные зерновые. Очищенное зерно, белая мука, каши быстрого приготовления, хлопья для завтрака и так далее. Обладает нулевой питательной ценностью и стремительно повышает сахар в крови. 2-3 столовых ложки в день вреда не принесут. Можно добавить муку в какое-то блюдо, но лучше выбирать низкогликемические — нутовая, ореховая, цельнозерновая, кокосовая. Алкоголь очень плохо влияет на давление и триглицериды, поскольку высокие триглицериды — это, как правило, уставшая печень. Если между возлияниями, даже скромными, пройдет хотя бы дней 7-10, то печень хоть как-то успеет восстановиться, но лучше бросайте эту привычку. Второе. Враги метаболического синдрома – наши друзья. Жирная рыба и другие продукты, содержащие омега-3. Это маленький партизанский отряд на страже нашего здоровья. При регулярном потреблении сладостей, фастфуда, выпечки, жареной пищи начинается хаос. Это ковровая бомбардировка по сердцу И сосудам, а жирные кислоты омега-3 храбро отражают удары. Вместо этой вражеской своры включите в меню жирную рыбу, печень трески, яйца, говядину, грецкие орехи и семена чиа. Чтобы печень успешно восстанавливалась, дайте телу нормальной, здоровой и чистой еды. Овощи. Не нужно есть их тазиками. Умейте выбирать и правильно готовить. Кому-то не подходят определенные сорта. а кто-то плохо воспринимает свежие. Прислушайтесь к себе. Полезными для вас будут те, что приносят комфорт и чувство сытости. Вместе с белковыми и жировыми компонентами, конечно. Вредные те, от которых в животе неспокойно. Зелень, салаты, капуста, брокколи, морковь, свекла, тыква, кабачок, лук, чеснок, перцы, баклажаны, огурцы, что угодно. При выраженных проблемах с контролем сахара лучше выбирать не крахмалистые овощи. Быть аккуратнее с вареными тыквой, морковью, картошкой и тому подобное. Фрукты. В умеренных количествах они полезны, но с ними тоже лучше быть аккуратнее. Это подтвердит любой практик, который занимается мониторингом глюкозы. Для получения антиоксидантов стоит потреблять несладкие фрукты и ягоды, лимона, чернику. вишню, малину, клюкву, бруснику, смородину, яблоки и так далее. Источники животного белка. Функциональная основа рациона — это яйца, субпродукты, морепродукты, рыба, нежирное мясо и птица, творог. Источники растительного белка — бобовые и некоторые крупы. Растительный белок необходим не всем, но кто-то предпочитает или вынужден выбирать именно его. Сложные углеводы и бобовые поддерживают нормальную метаболическую ситуацию, если ими не злоупотреблять. Правильные жиры. Насыщенные жиры содержатся в яйцах, сливочном и топлёном маслах. 10-15 грамм в день достаточно, но не обязательно. Ненасыщенные в орехах, семечках, оливковом масле, рыбе. Можно также покупать рыжиковое, тыквенное, горчичное, кунжутное масла. Дополнение. Клетчатка, отруби, органический мед, травяные чаи, зерновой кофе, цикорий, шиповник, яблочный уксус, ферментированные овощи и кисломолочные продукты, спирулина, качественный сыр, орехи и семечки. Почему все это именно дополнение? потому что многие продукты нужно есть микропорциями. Ради пользы, а сытость получать от другого. Много сыра и орехов — это уже не полезно. И, кстати, лишняя провокация иммунной системы. Много квашеной капусты — это избыток соли и очень вероятные бури в кишечнике. Что касается тренировок, отлично помогают короткие интервальные нагрузки. 30-60 секунд, На максимуме усилий потом отдых и восстановление тоже 30-60 секунд. Упражнения любые. Пройти 8 циклов. Если опорно-двигательный аппарат, давление или вес не позволяют, начните с общего укрепления организма. Лестница, долгие пешие прогулки, плавание. Свежий воздух плюс активность плюс рацион питания для избавления от жира равняется обращение вспять метаболического синдрома. При возможности используете лес, он оздоравливает организм на всех уровнях. А вот тяжелые тренировки повышают уровень кортизола, что мешает сбросить вес, а иногда и способствует набору. Важна и регулярность приема в пищи. У большинства из нас метаболический синдром сидит в голове. Это элементарное отсутствие дисциплины. Дробное питание. За и против. Средний человек, не имеющий дефицита массы тела, не обязан есть каждые 2-3 часа, поскольку системы должны отдыхать и восстанавливаться, а инсулин не должен часто тревожить клетки. Но людям с проблемами ЖКТ, строго соблюдающим диету, такой режим только на пользу, потому что они питаются часто, но понемногу, низкокалорийными натуральными продуктами. Человек при таком режиме ест запеченные блюда из рыбы и птицы, творожные запеканки и овощные рагу, а на ночь выпивает стакан кефира. Иногда такая диета становится образом жизни и на вес влияет только положительно. Но у меня есть подозрение, что метаболический синдром современного человека возникает из-за другого, дробного питания. Если точнее, дробного жевания. Здесь ухватили кусок болки, там попробовали свежеприготовленное блюдо, испекли пирог, такой аромат, ну как не съесть кусочек. На работе ваза с фруктами. Мимо не пройти. Девочки позвали пить чай с печеньем. А ведь еще куда-то должны поместиться обед и ужин. А, черт с ними, уже не охота. Или поесть, приготовила же. Итога 10-15 приемов в день. Это не дробное питание, а пищевой хаос, ведущий к колоссальным метаболическим проблемам. На этом и строится весь суперзагадочный метаболический синдром, переедание, малоподвижность и непрерывный пищевой цикл. Конфетка — всплеск инсулина. Яблоко — еще один, пирожок — снова. И так бесконечно. Верю, что часто это делается по причине стресса. Но органам и системам от этого не легче. Большинству людей перекусы вовсе не нужны, а кому нужны, делайте их с умом. Что такое метаболическая гибкость? Это навык организма при отсутствии еды Легко переключаться на собственные запасы и оперативно стабилизировать уровень глюкозы. Если развить такой навык, никакой паники и желания потом съесть слона у вас не будет. Тренируйтесь, пригодится. Здоровый человек может и должен быть метаболически гибким. Питание по режиму, подходящими вам натуральными, питательными, средне и низкогликемическими продуктами не оставляет шансов метаболическому синдрому. Готовьте просто, не суперзаманчиво и ароматно, не держите на виду сладости. Если очень хотите конфетку, сходите за ней в магазин, заодно будет и нагрузка. И питайтесь сытно. Конфеток требует не только развращенный мозг, но и нутриционально голодный организм, который просто паникует и не знает, как вам об этом сообщить.